Глава 10 Лия. Когда мой поезд прибыл на станцию, солнце уже село, и платформу окутала искрящаяся сумеречная синева. Казалось, я в пути уже несколько дней. Весь день, изо всех сил борясь с похмельем, наблюдала, как за окном проплывает французский пейзаж, будто кто-то неспешно разматывает катушку видеопленки. километры коричневато-зелёных фермерских угодий, встроенные тополя изящные шпили церквушек, золотистые поля пшеницы, плавно переходящие в лавандовые, простирающиеся до самого горизонта, бескрайнее море подсолнухов. Дальше — суровые величественные горы, а за ними другая страна. Терракотовые крыши и бурые стены, густые оливковые рощи, извилистые пыльные дороги, герани, зеркальная гладь водоемов и изящные розовые силуэты фламинго. Марсель на исходе дня потряс меня и привел в чувство. Лестница у вокзала Сен-Шарль, куда я в ожидании следующего поезда присела покурить, была запружена людьми, а внизу простирался невообразимо огромный древний город. Объявления по громкоговорителю очаровывали и завораживали. Монпелье, Сен-Рош, Перпиньян, Сет, Барселона, Женева, Я чувствовала себя песчинкой. Мой поезд оказался скрипучим старичком, полным семей и подростков, что разъезжались кто куда по пригородам и окрестным деревенькам, а также, в качестве сезонного дополнения, загорелых парижан в льняных костюмах и эспадрильях. На какое-то время я задремала, когда очнулась, солнце уже клонилось к янтарному горизонту. Поезд почти опустел. На моей станции было всего две платформы, и обе безлюдны. так что, выйдя с вокзала, я отправилась прямиком на парковку. Воздух звенел от стреката цикат. цикад. Я проверила телефон. Снова сообщение от Эмма, а за ним еще одно с незнакомого английского номера. Опечатки и пунктуация безошибочно выдают пожилого человека. Сразу вспомнились отцовские посты в соцсети. «Привет, Лия. Анна дала мне твой номер, и я уже еду встречать тебя на вокзал. Дженни». Как может образованный, в целом грамотный и даже не лишённый дара красноречия человек разучиться писать, едва взяв в руки смартфон? Всегда было для меня загадкой. Я села на чемодан и стала ждать. Стоянка была пустая и освещалась лишь одним фонарем. Поразительно, как быстро я привыкла к ритму большого города. И это при том, что свои годы становления я провела в глуши. Взглянув на мириады звезд, наверное, тех же, что каждую ночь представали моему взору в детстве, Я невольно поежилась. Несколько минут тишину нарушало лишь жужжание насекомых до шелест в верхушках сосен, покачиваемых ветерком. Как вдруг раздался рев мотора и темноту ночи прорезал яркий свет фар. Дженни, без всякой надобности я бы и так ее заметила, погудела в клаксон, потом опустила окно старенького синего Ситроена и высунула голову. Куку. -ку Французский акцент у нее был вполне убедительным. Помахав ей в ответ с неподдельным воодушевлением, я взяла в руки чемодан. Она потянулась и открыла дверцу со стороны пассажира. Я совершенно неэлегантно забралась в машину. Из потрескивающей магнитолы доносились звуки фортепиано Телониуса Монка. Она повернулась и посмотрела на меня. «Божечки мои, да ты же вылитая!» Тут она сглотнула и, взяв себя в руки, продолжала с напускной веселостью. «Одна моя давняя подруга!» пояснила она со смешком. «Господи, будто бы привидение увидела, прости». Она легонько похлопала меня по руке. «Старость не радость, да? Дженни, рада познакомиться». «Лия», — улыбнулась я в ответ. От нее будто бы волнами исходила доброта, и в ее обществе мне необъяснимым образом сразу же стало легко. Дженни была хороша собой. Густые седые волосы собраны низко на затылке в небрежный узел. Породистое, очень выразительное лицо. На ней был заношенный свитшот под горло, нитка интарных буса, серебряные сережки. Руки, державшие руль, крупные и в то же время элегантные. Словом, практичное сочетание. Но «Ну, как доехала? В ее устах вопрос прозвучал искренне, без ноток фальшивой вежливости. «О, замечательно», — ответила я. «Обожаю поезда. Люблю смотреть в окно, как меняется и перетекает один в другой пейзаж. Так, медитативно, гедонистически». Я вдруг испугалась, не слишком ли пафосно и претенциозно это звучит, но она с жаром согласилась. Впоследствии мне доведется не раз наблюдать у нее подобную реакцию. Я тоже люблю сухопутные путешествия, и до сих пор мне везло. Прошла старой тропой хиппи, когда это еще было возможно? Объехала автостопом и поездом всю Европу и Ближний Восток. Ого! Ага, мы с Брайаном, это мой муж, отправились в путешествие сразу после свадьбы в 1976 -м. И пропустили самое жаркое лето в истории Великобритании. Представляешь? До сих пор обидно. Рассмеялась она. С Брайаном я тебя сегодня познакомлю. Он тоже здесь, вместе с нашим сыном Томом. А как вышло, что вы все дружите с Майклом и Анной? Спросила я. Мы с Микки вместе учились в Оксфорде в Каменном веке, и с тех пор мне так и не удалось от него отделаться, сколько не пыталась. Тут она, сощурившись, наклонилась вперед. Чёрта вы проселочные дороги! Впереди, выхваченный из полумрака светом фар, маячил дорожный указатель — сюр мер «Так, отлично, это наша деревушка, я еще не выжила из ума!» Она рывком вновь взвела мотор. «Скоро ты услышишь шум моря!» Деревня, по словам Дженни, состояла из небольшой площади, двух кафе — кафе «Даля Пост» и «Лё Бастрэнг», пивной, табачного киоска, булочный, почтового отделения и, сразу за мемориалом павшим воинам, газетного киоска. На вершине холма, откуда открывался вид на море, возвышалась церковь, а километрах восьми от городка располагался супермаркет Карфур. «Девять месяцев в году это место совершенно безлюдно, я бы даже сказала безжизненно», заметила Дженни. Но летом его просто-таки наводняют туристы. На поезде можно быстро добраться до Монпелье или Марселя, а вдоль побережья множество очаровательных городков, куда вполне можно доехать даже на велосипеде. Дом стоял чуть в стороне от деревни, посреди небольшой долины, куда с трудом можно было проехать на машине. Дженни при всей своей непосредственности справилась с этим мастерски. С главной дороги он был практически невидим за густыми зарослями сосен сладковатый аромат, подхваченный соленым морским бризом, кружил голову. «О, боже, это ведь сон, да?» Дженни согласно кивнула. «Кусочек рая», — пробормотала она, резко выкручивая руль, чтобы вписаться в поворот. Наконец показался дом, серебряный в лунном свете с едва различимыми в темноте окнами в свинцовом переплете, Ставни настиж распахнуты, фасад выкрашенный белой краской, оплетен плющом. Измученный мотор издал последний тяжкий вздох и смолк. В наступившей внезапной тишине меня охватило беспокойство. Я представила их всех за обеденным столом или во внутреннем дворике, с бокалами сприца, Майкла, Анну, а теперь и Брайан с Томом. Представила, как они предаются общим воспоминаниям, обмениваются шутками и историями о том, что случалось с ними в городах, где я никогда не бывала. Говорят о выставках и вечеринках у друзей. Никогда не отличаясь особой робостью, я всегда очень чутко улавливала малейшие признаки неловкости в общении. Подавив нервозное ожидание, я вежливо улыбнулась Дженни. «Спасибо вам большое, что встретили меня». «Да не за что», — жизнерадостно отозвалась та. «А теперь пойдем чего-нибудь выпьем». Я кивнула, надеясь, что со стороны это будет воспринято как энтузиазм, и повернула хилую ручку дверцы автомобиля. Дженни повела меня за собой на задний двор. Мы никогда не входим через главный вход. И едва мы оказались в патио под деревянным навесом, увитым вьющимися растениями, прохладный ночной воздух вдруг огласили звуки музыки. Я узнала мягкий голос Джона Мартина. На столе еще громоздились остатки ужина, но дверь конюшни была распахнута настишь, и, подойдя ближе, мы услышали голос Анны. Я внутренне приготовилась. Задняя дверь вела прямиком на кухню, и у меня сжалось сердце, Насколько точно ее обстановка соответствовала моим ожиданиям. Ряды старинных горшочков и кастрюлек, неровная терракотовая плитка, общее ощущение почти что заброшенности. Обшарпанные каменные стены испещрены трещинками. По поверхностям, нишам, закуткам мечутся тени. Куку! -ку вновь пропела Дженни, кладя ключи от машины на кухонный стол. «Вернулась!» — воскликнула Анна, возникая в дверном проеме пару секунд спустя. За те несколько недель, что мы не виделись, она приобрела шикарный загар и просто светилась той здоровой энергии, какую редко увидишь у городского жителя. Анна заключила меня в крепкие объятия, звеня украшениями и сладко благоухая инжиром. «Аперо? Аперитив?» — спросила Дженни под общие одобрительные возгласы. «О, да!» — вставила я, пожалуй, даже с чрезмерным подъёмом. «Опохмелиться и для смелости, так сказать». Приготовив напитки, мы отправились в гостиную, которая тоже оказалась в точности такой, как я себе представляла. В центре стоял огромный старинный проигрыватель, встроенный в стеллаж из полированного дерева, в окружении стопок пластинок. Стены из необработанного камня, потрёпанные разномастные диваны и массивные кресла, укрытые оранжевыми и оливково-зелёными покрывалами. На полках ряды потрёпанных книг в мягких обложках. Когда мы вошли в комнату, трое мужчин прервали свою беседу. И я слегка смутилась, пока один из них, очевидно Брайан, не подошел и не сжал мою ладонь так же тепло, как прежде его жена. Он был невысокий и плотно сложённый, седой бородой и морщинками в уголках добрых голубых глаз. Говорил он, слегка растягивая слова с мягким юго-западным выговором. Рядом с ним стоял Том, коротко стриженный, на вид лет тридцати пяти, с маленьким серебряным колечком в правом ухе. Двигался он грациозно, как танцор. и был из тех, кто часто и охотно использует слово «интересно» и руками будто бы иллюстрирует собственную речь. Майкл устроился в кресле в углу комнаты и выглядел слегка раздраженным. Я подошла к нему, чтобы поздороваться, и выражение его лица чуть смягчилось. «Нормально добрались», — спросил он, легонько целуя меня в щеку. Я почувствовала на себе чей-то любопытный взгляд. Это Джинни наблюдала за нами с другого конца комнаты. «Осуждает». поняла я, садясь на один из старинных диванов рядом с Томом, который, как выяснилось, снимал документальное кино. Эти люди никогда не бывают ни бухгалтерами, ни телемаркетологами. Он тоже собирался пробыть здесь до конца месяца и потому сдал свою комнату на семи сестрах в субаренду, чтобы накопить денег на свой новый проект. Семь сестер, группа меловых утёсов на южном побережье Англии в полутора часах езды от Лондона. Вместе с прилегающей сельской местностью образует одноименный национальный парк. Потом сюда приедет Клариса, за ней Лоуренс, ну и тот, кого он с собой привезет. «А может, это будет девушка?» Заговорщицкие гриву подмигнула Анна. «Это вряд ли», — буркнул Майкл до того, сидевший молча. «Их он домой не приводит». «Неправда», — возразила Дженни. «Лиза пробыла у нас довольно долго. А как же та девица, которая делала украшения в виде рыбок?» «Прекрасная идея, надо будет обязательно рассказать Эмме», отметила я мысленно. «Тебби, она долго не продержалась», вздохнула Анна. «Это та потрясно шикарная штучка?» спросил Том. Я подавила скептический смешок и случайно поймала взгляд Майкла. На мгновение мне показалось, что он разделяет мои чувства. Он послал мне сдержанную озорную улыбку и я ответила тем же, и вновь скромно уставилась на собственные колени. «А как же воскликнула Анна. Я вежливо засмеялась. «О боже, только не надо сватать бедную девочку», застонала Дженни. «Тем более за Лоуренса», вставил Том, потом быстро глянул на Майкла и смущенно добавил. «Ну, вы знаете, простите». «Не переживай, Майкл, не в обиде», невозмутимо промолвила Дженни. «Он и сам был таким». «Не знаю, о чем ты», пожал плечами Майкл. В таком ключе беседа продолжалась весь оставшийся вечер. Все мягко подтрунивали друг над другом, кроме меня, как новенькой. Рассказывали одним им понятные анекдоты и старые байки, пока Анна или Дженни не направляли разговор в общее русло. Обе они умели создать у любого такое ощущение, будто бы и он знаком с собравшимися уже целую вечность и знает все их истории в подробностях и наизусть. Все были невероятно обаятельны, откровенны, забавны, умны, и производили впечатление совершенно обыкновенных людей. Как если бы все на этой планете были так же ослепительны и великолепны, как они. Используя коктейль в качестве социального костыля, я спустя несколько часов осознала, что все мои органы чувств будто бы заволокло плотной пеленой. Веки слипались, и я внезапно вспомнила, что накануне ночью почти не спала. И поэтому испытала облегчение, когда Дженни объявила, что слишком стара, чтобы ложиться за полночь. ознаменовав тем самым всеобщее отступление. «Пойдем на пляж, прогуляемся перед сном», предложил мне Том, протягивая руку и помогая встать с дивана. Я чувствовала, что Майкл наблюдает за нами. «Старый ворчун», — шепнул Том в дверях кухни, но под слоями мизантропии скрывается неплохое чувство юмора. «Знаешь, — начала я, когда мы уже вышли во двор, — со мной он вообще-то довольно мил». Том скептически хрюкнул. Ты не думай, я знаю Мика всю жизнь, он же мой крестный. Я срыгнул на него на собственных крестинах и едва удержался от этого на совершеннолетие. Каждый год он дарил мне на день рождения романы, которые сам любил в соответствующем возрасте. При этом он редко мог подобрать слова, так что в качестве компромисса мы ходили в кино. Я был из тех ребят, которые не выносят тишины. Всегда болезненно воспринимал то, что считал неумением вести себя в обществе, особенно в присутствии взрослых. И я. Жаром подхватила я. И сейчас тоже. «Несу всякую чушь при чужих родителях, пытаясь показать, какая я умная. Хотя на самом деле я со всеми себя так веду». Он приподнял ветку терновника, пропуская меня вперед. «А с Клариссой и Лоуренсом ты уже познакомилась?» «С Клариссой, да». «Хм, он рассмеялся». «Она может отпугнуть, но только потому, что ведет себя как принцесса. На самом деле, когда нужно, голова у нее варит. Просто у нее комплекс отличницы». «А Лоуренс...» Он забавный и очень обаятельный, хотя бедняга немного не в себе. Вся его жизнь — сплошная катастрофа и череда сомнительных решений. «Как это знакомо», — хмыкнула я. Мы вошли в лесную чащу, я полной грудью вбирала в себя древесные запахи. Том включил фонарик в телефоне. Голубоватый кружок света ложился на землю из-под его руки. Когда мы выбрались из заросли, в лицо дохнул прохладный ветерок, а внизу передо мной раскинулась мраморная гладь моря. разбивающийся серебристый изгиб песчаного берега. Я завизжала от восторга. «Ну вот и проснулась», — сказал Том. Но я уже не слышала его, а разувшись, бежала вперед. «Майкл». Я притаился на кухне. Думал, что все уже разошлись, как вдруг услышал голос Дженни. «Майкл, ты чего тут сидишь один в темноте?» Она щелкнула выключателем светильника на книжной полке. отчего моё прибежище оказалось словно подсвечено театральным софитом. «Курю», — ответил я. Она промолчала, то ли от избытка великодушия, не упоминая отсутствия каких-либо курительных принадлежностей, то ли попросту безразличная к моей лжи. Секунду вглядывалась в моё лицо, потом присела в кресло напротив. В такие кресла обычно не присаживаются, а погружаются, чтобы уже не выбираться оттуда. Из-за ее позы я решил, что Дженни не намерена оставаться надолго. Но тут она откинулась на спинку, забросила ноги на плиту и шумно вздохнула. «Что за игру ты затеял, Майкл?» Я сделал вид, что не понимаю вопроса. Очень не хватало сигарет, было бы чем рот занять. Она задумчиво вертела вокруг пальца обручальное кольцо. Этой привычки было уже с полвека. Мы помолчали, потом, наконец, я произнес: «Знаешь, а я ведь снова пишу. Лицо ее, по-прежнему бесстрастное, было полускрыто в тени, и я подумал о том, сколько же ее разных, возникающих одно поверх другого лиц, мне довелось узнать. Неуловимые слои времени, непохожие друг на друга и при этом одинаковые, будто сотканные из одного и того же волокна. В моих снах о ней все всегда происходило плавно и постепенно, там мне удавалось извлекать на свет пласты прошлых лет, давно погребенные Хроносом. Я попытался вспомнить ее кожу, когда она была упругой, как незрелый плод. «Когда я увидела ее на вокзале, меня едва удар не хватил!» — прошептала Дженни, нервно прижав пальцы к губам, как будто держала сигарету. Может, и она жалела о том, что нечего курить. Вот мышечная память и подсказала привычное движение. «Сколько же лет прошло?» — задумчиво проговорила она. Потом опустила руку на колено и посмотрела мне прямо в глаза, не мигая. Да брось Микки, не притворяйся, что не понял о чем я. Ответив на ее взгляд, я повторил на этот раз тверже. Я снова пишу, с тех пор, как встретил ее. Дженни покачала головы, будто не веря своим ушам и когда из сада, разорвав тишину, донеслись голоса Тома и Лии, возбужденные и беззаботные, встала и пошла к двери. Выключи свет ладно, — попросил я, когда она уже выходила.